Глава вторая. «С вами все в порядке, госпожа?» — забеспокоилась служанка. Все ли со мной в порядке?» «Нет, нет, нет! Я не просто в другом городе. Я в другом мире. Мне захотелось завыть белугой. Я, конечно, читала много книг про попаданок, но чтобы стать одной из них, к этому жизнь меня не готовила». Я головой сильно ударилась. Протянула обреченно, гадая, что же теперь делать и как выживать. О, святые высшие! Пойдемте скорее домой. Я тут же недоверчиво взглянула на служанку. У меня есть дом? Собственный! Да, госпожа. Из моих легких вырвался вздох облегчения, а губы тронула легкая улыбка. Перспективы новой жизни понемногу начинали меня радовать. По крайней мере, Я не окажусь на улице. Да и вместо маленькой квартирки у меня теперь целый дом. Нелли, а как мое имя? Анна, а полная Анна Тьер, моя госпожа. Нелли определенно пугала мое поведение. Что ж, была гусевой Варварой Сергеевной, а стала Анной Тьер. Я приготовлю вам ванну, и мы позовем лекаря лепетала Нелли, ведя меня вперед. «Он вам поможет». «Это все вероятное последствие того, что вы ударились головой. Сейчас нам главное побыстрее добраться до дома. С минуты на минуту должен прибыть ваш муж, и ему точно не понравится, в каком виде вы гуляете по городу. Нам обеим влетит». Новая порция шока не заставила себя долго ждать. «У меня есть муж?» — взвизгнула я. «Эм, ну да». «Вы его не помните». Глаза Нелли увлажнились. Вероятно, она очень сильно переживала, что ей влетит за то, что не досмотрела за своей госпожой. Я шумно вздохнула. И тут, муж, что ж это за напасть? Я прекрасно знаю, что такое брак. Вот только выскочив замуж в 20 лет, я не смогла отличить обычного альфонса от принца. Розовые очки слетели через пять лет брака. Когда мой благоверный упорхнул от меня, скучной серой мышек своей красавице-любовнице, оставив кучу проблем, созданных им же самим, до моего нового дома было недалеко. Весь путь я расспрашивала Нелли о своем муже, но узнала совсем немного. Я выяснила, что вышла замуж совсем недавно в столице. Моего мужа зовут Максимилиан Тьер. Неделю назад мы купили здесь дом, и четыре дня назад сюда приехала я. Наняла слуг и ждала прибытия мужа, который должен появиться со дня на день. Увидев роскошный двухэтажный дом из красного кирпича, к которому меня привела Нелли, я ахнула. В душе вспыхнул маленький лучик надежды, что мой новый муж не так уж плох, раз настолько щедр. «Да этот дом стоит целое состояние!» Когда я оказалась внутри, у меня перехватило дыхание. Дважды. Первый раз, когда я увидела шикарный светлый вестибюль с лестницей из белого мрамора и зеркальной стеной. А второй раз, когда увидела свое отражение. Из зеркала на меня смотрела не невзрачная девушка-библиотекарь, а настоящая роковая красотка. Вместо тонких, русых волос — копна темных кудрей. Вместо весьма пышной фигуры, удобренной булочками, стройное соблазнительное тело. Нос с горбинкой сменился на ровный аристократичный. Тонкие губы стали пухлыми, а карие глаза — ярко-голубыми. Кому бы не принадлежало это тело, я попала в тело своей мечты. Словно все мои тайные желания превратились в реальность. Но моя радость была недолгой. Потому что во входную дверь постучали И Нелли бросилась ее открывать. На пороге стоял милейший старичок с чемоданом в руке. Я нервно сглотнула: Так вот он какой мой муж. На вид ему было больше 70. На седой голове красовалась огромная проплешина, а на лице, покрытом плотной сетью глубоких морщин, аккуратная испанёлка. Ростом он едва доходил мне до груди. Неужели я должна с ним. «Брррр!» — я создрогнулась. «Госпожа Тьер?» — старичок важной походкой вплыл в дом и улыбнулся. «Я Анри, ваш новый дворецкий. Господин Тьер прибудет с минуты на минуту. Он решил прогуляться по городу». К своему стыду я громко вздохнула от облегчения и улыбнулась. «Господин Тьер уже здесь?» Раздался с порога знакомый мужской голос, и я уставилась на дверной проем. Там, сжимая в руке чемодан, стоял мой недавний знакомый, точнее, моя недавняя жертва. Такой же красивый, в тех же черных трусах, в рубашке и в носках, в которых я покинула его на улице. Нелли ойкнула от неожиданности и смущенно отвернулась, а моя улыбка тут же померкла. «При виде меня на лице моего мужа?» промелькнула искренняя растерянность. Он был удивлен этой встречей так же, как и я. Несколько секунд мы молча смотрели друг другу в глаза. Я своей замерзшей пятой точкой чувствовала надвигающиеся проблемы. Он шагнул в дом и громкий хлопок входной двери за его спиной отрезал последнюю надежду на побег. Его губы растянулись в недобрые улыбки, и он, словно хищник, произнес. Ну здравствуй, жена. Все. Теперь кажется, я действительно попала.